Глава 9. О государственной стратегии поддержки семьи и защиты детей. Если признавать неприемлемым факт сокращения численности многих национальностей, проживающих в России, за счёт превышения смертности над рождаемостью в последние десятилетия, то Россия нуждается для своего дальнейшего развития в повышении рождаемости. Это требует и соответствующей, и эффективной демографической политики государства, которая бы обеспечила Во-первых, рождение преимущественно генетически здоровых людей, и во-вторых, человеческое воспитание в ранне определённом смысле всех рождённых. И актуальнейшая задача наших дней разработка такой демографической политики на основе стратегии отрезвления общества и воплощение в жизнь такой политики.